В первых числах июля 1941 года была произведена выброска разведывательно-диверсионной группы немцев в волость Тали Пярнусского уезда, которая сразу же установила связь с подпольем эстонских буржуазных националистов. После захвата гитлеровскими войсками волости Тали бандиты направили в Ригу своих представителей и получили от оккупантов дополнительно 160 винтовок. Примечание цитируется по Барков Л.Н. Дебря Хабвера. Издательство А.С.Т.Рамат. Таллин, 1971 год. Страницы 74, 75. Конец примечания.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 Борьба с прибалтийским шпионажем и националистическими бандформированиями на северо-западе России. Псков. Псковская областная типография. 2005 год. Страница 204. Конец примечания. Помимо парашютистов-диверсантов, в первые дни войны на советскую территорию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 Об их интенсивности свидетельствует то, что только в первый день войны 22 июня 1941 года Люфтваффе потеряли на Восточном фронте 153 самолета, из них примерно четверть составляли бомбардировщики Хэнкель-111 и Юнкерс-88 с экипажами из нескольких человек. Примечание. Смотрите. Валяев, Зайцев, Ларинцев... Потери Люфтваффе в первый день войны. Материал выложен на интернет-портале http://www.airforce.ru/history/ww2/22-jun-41/index.htm. Конец примечания.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 Людьми, находящимися вне прямой видимости друг друга, скажем, крестьянами густонаселенных приграничных районов Белоруссии и передвигавшимися через эти районы бойцами и командирами Красной Армии, могла повлечь за собой сообщения из разных мест в ближайшие воинские штабы, не об одном, а сразу о нескольких немецких десантах в кавычках.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 Передовой отряд вступил в соприкосновение с частями немцев в районе Корчина, 18 километров ближе к границе, вернулся назад и к исходу Первого дня войны перешел к обороне на окраинах Радзехува. К тому моменту десант в кавычках «переопределили» в передовой части немецких сухопутных войск и направили против него сводный отряд 32-й танковой и 81-й моторизованной дивизии 4-го механизированного корпуса в последствии печально известного «Власова АА». Примечание. Цитируется по «Исаев А.В. Антисуворов». Десять мифов Второй мировой. Москва. Издательство Яуза Эксмо. 2004 год. Страницы 136-137. Конец примечания. Аналогичным образом выглядит эпизод, состоявшимся 22 июня 1941 года боем за аэродром у литовского города Алитус. По версии, озвученной командовавшим этим боем с советской стороны командиром 5-й танковой дивизии 13-й армии Федоровым, ФФ, его рапорт лег в основу соответствующих записей в журнале боевых действий 13-й армии 22 июня 1941 года на аэродром Алитуса, находившийся к северу от города, рядом с военным городком, путем посадки самолетов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 Выглядит сомнительным то, что для захвата не имевшего особого военного значения, по сравнению с магистральными мостами, окружными военными складами и тому подобным аэродрома Алитуса, расположенного у самой пограничной тогда реки Неман, гитлеровцы высадили с самолета в целый батальон десантников. Сомнительной представляется и история с высадкой В 200 2.00.2.30 ночи с 22 на 23 июня 1941 года тактического парашютного десанта численностью до 600 человек на располагавшийся неподалеку от Алитуса аэродром «Ораны», который в то время охраняли 7 бронемашин и 4 противотанковых орудия, принадлежавших 184-й стрелковой дивизии 29-го литовского корпуса.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 И высаживался десант гитлеровцев, то очень немногочисленный и сыгравший роль, так сказать, детонатора для перехода на сторону противника той самой «литовской» в кавычках 184-й стрелковой дивизии. Это вполне соответствует сведениям, приведенным современным исследователям воздушной войны июня 1941 года Хазановым, Д.Б., К полудню 22 июня с трех моторных Ju-52, 106 авиагруппы особого назначения KJAZBV106 в районах Алитус, Россиены, юго-западнее Вильнюса, в других местах были выброшены на советской территории небольшие парашютные десанты, которые нарушали связь создавали панику и неразбериху. Примечание цитируется по Хазанов ДБ 1941 год Горькие уроки война в воздухе Москва издательство Яуза Эксмо 2006 год страница 63 конец примечания Возможно, хотя и не очевидно, что 22 июня 1941 года гитлеровцам удалось высадить посадочный десант на аэродром города Белостока. Упоминания об этом содержат дважды изданные столичным политиздатом в 1980-х годах мемуары ветерана бомбардировочной авиации подполковника Цубко П.П.,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 Цитируется по Салонин М.С. «Бочка и обручи» или «Когда началась Великая Отечественная война» Дрогобыч, издательство «Выдрожденья», 2004 год, страница 173, конец примечания. Короче говоря, немцы деловито обживали аэродром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 Обкомом, райкомом партии и райсполкомом восточных областей Белоруссии, она была подписана 23 июня 1941 года, то есть на второй день войны тогдашним секретарем ЦК КПБ Белоруссии Пантелеймоном Кондратьевичем Пономаренко. Немцы забрасывают в наши тылы самолетами диверсантов, парашютистов для взрывов мостов, путей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 22 июня, 31 августа 1941 года, страница 58, конец примечания. Во исполнение указанного постановления Политбюро и Совнаркома уже на следующий день после их принятия, то есть 25 июня 1941 года, Народный комиссар внутренних дел СССР Берия, ЛП, подписал приказ НКВД номер 20804 о мероприятиях по борьбе с парашютными десантами и диверсантами противника в прифронтовой полосе. Наряду с основными положениями вышеупомянутого постановления приказ содержал два принципиально важных пункта. Седьмой.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 На казарменное положение они были переведены постановлениями Государственного комитета обороны ГКО СССР номер 260 и 261 от 24 июля 1941 года объявленным приказом НКВД СССР за номером 0356 от 27 июля 1941 года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 170 батальонов общей численностью 41 347 человек, было захвачено 18 летчиков и 19 солдат противника, ликвидировано 15 парашютистов и 48 солдат врага. Смотрите, Белозеров, БП. Фронт без границ, 1941-1945 годы. Историка правовой анализ обеспечения безопасности фронта и тыла Северо-Запада, Санкт-Петербург, издательство РДК Принт, 2001 год, страницы 57-58, конец примечания. За август-сентябрь 1941 года истребительными батальонами Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областей Украины, общая численность которых составляла тогда около 28,5 тысяч бойцов, было задержано 49 парашютистов противника. Примечание. Смотрите сборник документов Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне Том 2 Книга 2 начало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 22 июля 1941 года. Сборник документов. Лубянка, Сталин и НКВД, НКГБ, ГУКР, СМЕРШ, 1939 Март 1946 шестого годов, Москва. Международный фонд «Демократия», шестой год, страница 302 вторая Конец примечания.